и строились праздничными рядами, толковали тихо, как расположиться красивее, торопливо распускались цветы, несметная рад детей божьих, белые и красные, голубые или лиловые. И каждый цветок обдумывал внимательно красоту свою, проверял лепестки и пестики, А их было множество, несметная рать детей божьих.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 ились и воды морские речные озерные и болотные растекались на красивейшие переливали цветами еще наилучшего приготовлялись к необыкновенным отражением чистили свое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 Украшались насекомые, и каждая, и каждая, и каждая тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой, и пестрые бабочки, несметная рать детей божьих, торопливо крыли пыльцой новенькие крылышки свои, пробовали полет, Некрасивейши располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческим глазам, но зримые глазу Божьему, мириады бесчисленные, и те украшались торопливо, что-то такое делали внутри себя. чего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалыть